Начальник станции ухаживал за мэром, что и каменщики, перевивая один другого, жаловались на заниженные расценки. Только Лихачев молчал. Видно, думал о чем-то. Затем вдруг резко и совершенно неожиданно произнес, обращаясь к штангисту Дудко. Знал одну еврейку. Сошлись. готовила неплохо. А я наблюдал за мэром. Что-то беспокоило его, тонило. Заставляло хмуриться и напрягаться. Временами по его лицу бродила страдальческая улыбка.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 Портфель всегда был с нами, в нем умещалось до шестнадцати бутылок столичных. Таскать его было раз и навсегда поручено мне».